ра когда казалось, что Монаэль Вальес ушёл навсегда. И вот теперь он снова начал активную деятельность. Почему кубинцы решили вспомнить своего старого специалиста? Виллета вместо них решила сделать другая разведка. А где сейчас находится Монаэль Вальес? Известно? спросил Роджер. Нет, хмуро ответил Трентини. Фабер ничего не известно. «Мы тоже не имеем никаких данных», — добавил Уильям. «Но все наши посольства предупреждены. Всем резидентам ЦРУ в соседних странах разусланы предупреждения о возможном появлении в их стране Мануэля Вальез». «Это ничего не даст», — возразил Робинсон, — «но он может появиться и под чужим именем. Этот человек причинил нам больше неприятностей в Латинской Америке, чем в Сальвадор Альенде» с дель кастре генерал Норьега в месте взяты с ним нужно работать очень аккуратно избегай ненужных шагов просчитывая все варианты только терпение и выдержка вот основные компоненты борьбы против такого профессионала как Мануэль Вальес а вы спрашиваете зачем мы вас пригласили напомнил Браун вы ведь действовали против него ещё в 75 -м. У нас в ЦРУ был отличный специалист по вальесу, вспомнил Робинсон. Он тогда здорово действовал в Панаме и задержании Норвегии его безусловная заслуга. Это полковник Бигсби. Он, по-моему, сейчас на пенсии. Когда мы переглянулись, Браун и Трентине, Роджер понял, что сказал нечто крайне важное. «Вы не знали Бигсби?» — спросил он у Брауна. «Вы ведь должны его помнить». «А вы знаете его достаточно хорошо?» — уточнил Тринтини. «Да, конечно. Его знают все работающие в нашем отделе. Пол Бигсби — там почти легенда, человек, про которого рассказывают тысячи разных историй». «Вы помните дело Эйнса?» — спросил вдруг Брауна. Браун. Примечание. Олдри Чейнс, руководитель отдела ЦРУ, действоушел против России, завербованный российской разведкой, в настоящее время отбывает пожизненное заключение в Соединённых Штатах Америки. Причём до Дэимс не понял Робинсон. Он тоже был выдающимся специалистом в борьбе против СССР и России. А потом выяснилось, что он просто агент российской разведки. Никто и предположить не мог подобного финала. Я понял. Но если вы считаете, что Пол Бигсби тоже работает на русских, то это явно не подходит. Он никогда не работал на этом направлении. Его сферой всегда была Латинская Америка. Кроме того, у него безупречный послужной список. Вы хорошо помните, Биксби, снова задал непонятный вопрос Браун. Конечно. Мы с ним работали несколько лет. Он настоящий мастер, блестящий профессионал. Вы же об этом знаете, почему вы спрашиваете? Вы со Ареру. Вы тоже хорошо помните, спросил в свою очередь Трентин. Разумеется. Этого мерзавца я лично брал в каракати. Потом его отпустили под залог. Я не совсем понимаю смысла ваших вопросов. Трентини и Браун переглянулись. Покажите ему фотографию Кинноу Браун. Трентини достал из папки ещё одну фотографию и передал её Роджеру. На фоне залитого солнцем пляжа за столиком сидели двое. Первый был, безусловно, Лэй Сэрэра, а второй В это нельзя было поверить, невозможно было поверить. Это был сам полковник Пол Бигсби. Фальшивка? спросил недовольный Робинс. Настоящий. Сделано нашими людьми в Коста-Рике. Они встречались там 2 недели назад. Мы проверили, Бигсби действительно летал в Коста-Рику на 2 дня. Вам нравятся эти фотографии?